Вот так-то лучше. Давай мы с тобой, что ли, немой? мой За безвременно усопших пусть земля им будет. И чтоб не просыпались. Угу, угу, угу. Пацаны, угомонитесь вы, а? Чего орете? Сейчас еще мертвяки сбегутся. Ноги нужно делать. Ночь уже. Давай так, чертенок. Утром протрезвеем... И решим, что к чему. Дивлюсь я с тебя, Борман. Ты что, ненормальный? До утра дожить надо. Да успокойся. Ночью далеко не уйдем. Как рассветет, будем решать. А пока спать, верно, не Угу, угу. А, -а, -а все одно подыхать. <звы> <звы> Это с непривычки, черт. С новичками в походе и не такое случается. А у тебя, наверное, воображение, Да. Недооценил я тебя Охренение у меня Ну, считай, теперь боевое крещение прошел Инициацию <смех> <смех> У следопыта, как в зоне у сталкера Тоже свои правила должны быть Ты Тарковского читал? Не, только слушал По радио Сталкеры, следопыты что ты плетешь, а? А чего же нас тогда черными называют? «А потому что мы черной работы не боимся. Мы не белые воротнички, историки, архивариусы, которые только у себя в жопе копаются и бумажки перебирают, да потом диссертации тискают, которые нахер никому не сдались. Мы же роемся в самом дерьме, в костях и в могилах. Мы память о прошлом отрываем, нам не западло». «Можно подумать...» Наше рыжье кому-то, кроме нас самих, нужно. Ты, Борман, мне баки не заливай, идейный хер выискался. Ну да, оружие и награды я, разумеется, и за баба крою. Но есть здесь одно маленькое но, которое, боюсь, тебе, чертенок, не понять. <смех> ты куда уж нам? А ты не обижайся. Не надо. Это такая хреновина, что я и сам до конца не понимаю. Знаешь, до чего я допер, когда я... Как эти белые воротнички тоже в архивах копался. А до того, что история нормальным людям не нужна, а тем более правдивая. Правильно я говорю, немой? мой mm -hmm. К истории когда прибегают? Только когда к власти рвутся. Для того, чтобы мордой ткнуть электорат в старое дерьмо и провозгласить. Вот, мол, кто во всем виноват. Предки все просрали. Власть их была неправедная. А мы новые, власть сейчас эту подберем и в два счета сделаем вас счастливыми. Ой, мудрено что-то... Да ничего тут мудреного нет, чертенок. А бывают случаи, когда в прошлое кивают и говорят, вот был же мудрый хер в свое время, чуть-чуть страну из дерьма не вытащил, а его серпом по яйцам. Но ничего, мы новые, учтем весь его положительный опыт и притворим на практике с учетом особенностей настоящего момента. Вы у нас в раз от счастья запрыгаете. Сами не заметите, как полные штаны удовольствия получите. Ну, ты ж ванецкий. Где так бздеть-то наблатыкался? Это все с годами. И выходит, дружбанты мой ситные чертяра, что ни нам до истории, ни истории до нас дела никакого нет. Без мозола Срали мы на предков. И они отвечают нам полной взаимностью. Понимаешь, параллельные миры, без точек соприкосновения. И только здесь, на братских могилах, они слегка пересекаются. И, И то только, когда обкуришься. Или цусимы хапнешь. По местам последний парад наступает. Врагу не сдается, наш гордый ворёк, Сусима нас всех ожидает. Ты куда намылился, а? И что ты ко мне привязался, Борман, как к маленькому? Может, и до ветру меня сводишь? Хе-хе-хе! проводи его, не равен час куда-нибудь провалится. Ксивы, ксивы возьмите, товарищи красноармейцы, а то в плен попадете свои же и расстреляют. Политрук Карпенко. Вы кто такие? Фамилия, часть? Слышь, борман, а ведь это, наверное, и есть политрук Карпенко. Вот и свиделись, однополчание. Заткнись. Мы это... Ну, как сказать... Вы чего там бармочки? Языки прикусили? Да. То есть нет. Кран, ты... Гляди, у него же ноган твой. Триндец нам, ребята. Повторяю, кто такие? Фамилия, часть. Почему в таком виде? Трапали сволочи. Простите, мы... Как бы сказать... Это покажется бредом, но мы... Мы ваши потомки... Мы из будущего. Да. Где то парень, тебя так шандарахнуло? Я все понимаю, но не время сейчас, пойми, не время. Советую прийти в себя. Да это правда. Война давно кончилась. Мир давно. Мир? Да. Ну и как, мы победили? победили сделали конечно гадов. все будет а хорошо с... нормально а знаете почему знаете почему мы их победим ну наше дело правое враг будет разбит ну победа будет за нами правильно потому что каждый будет на своем месте и если надо каждый умрет на своем месте каждый и вы будете ребята кончай дурить Приказ наркома обороны номер 227 от 28 июля, слышали? Ни шагу назад! Я и говорю, мы просто не туда попали, не в свое время. <сосвязь> не в туда, а оружие, оно же бесхозное. Емельянов, расстрелять этих. Есть, товарищ политрук. Дятенька, ты да вы что... Дяденька Политрук, не надо. Вы же советский человек. Я, может, внук ваш. Слушай, они же все давно умерли. Скажи ему, что череп его видел. Рот закрой, идиот. Чей череп? <звук> Товарищ Политрук. Документики вот ихние нашли. Вещички обгурили, а документы целехоньки. Документы? Давай сюда. Ну, слава тебе, яйца, повезло вам. А? Не драпали вы. Жить будете. А? Эй... Как я и говорю, не драпали, товарищ политрук. Как оно рванет Ну, говоришь, повезло же мне с родственниками. Так что ты там, красноармеец Власов, про череп говорил? Контузило его, товарищ политрук. Плетет мне ведь что. А я вот убью. этот вот и вообще язык откусил. Ладно, бойцы. Все понимаю. После вчерашних боев от вашей дивизии мало что осталось. Может, только вы и остались, но слюни пускать не позволю трудно ребята но надо держаться надо понимаете надо ладно останьтесь пока у меня документы в сейфе побудут а дальше посмотрим емельянов помоги людям отведи возвёт демина передай чтобы накормили и одели да и нину к ним подошли пусть посмотрит видать не слабо ребятам досталось